Глава 53 Уже знакомый нам Ашквак, решивший быть свидетелем истории острова Каф до самого ее конца, нашел прибежище от удачно выдвинутых Виргелем Джонсом обвинений в самом увлекательном занятии на свете: наблюдении за чужими жизнями. Ашкваки, тела которых двигаются крайне медленно, развили способность мгновенного перемещения с места на место путем физической дезинтеграции и последующей реинтеграции, происходящих под надзором их бестелесных сущностей. Так наш Ашквак вместе с Эльфридой подслушивал у дверей Эльбореста, а потом в саду у грибов смотрел, как она, Ирина и взлетающий орел по очереди качаются на качелях. Ашквак заглядывал в окна дома взрастающего сына и видел, как путешественники покидали его. Ашквак был немалозадачен провалами во времени и стал бесстрастным свидетелем самоубийства Долорос-Отул. Теперь, дожидаясь завершения итогового упорядочивания, он вновь и вновь возвращался к размышлениям над анаграммой, в свое время сыгравшей немалую роль в возникновении острова Кав, над переупорядочиванием, которое можно было бы сделать на основе имени Гримус. Анограммы которого было другое имя — Симург, а Шквак с нетерпением ждал неминуемого столкновения между орлом, царем земных птиц и Симургом, райской птицей, хозяином каменной розы. Тот факт, что имена эти заключали в себе такой исконный смысл, придавал предстоящему особую пикантность.